Примерно в это же время, за две тысячи километров от Саратова, в столице Москве, тоже происходили интересные события. С платной автостоянки, расположенной недалеко от ВДНХ, была угнана автомашина, принадлежавшая неизвестно куда пропавшему майору Боброву. Но он уже длительное время не появлялся за машиной, не пользовался и, соответственно, не вносил деньги за ее хранение. к великому неудовольствию администрации стоянки. Его безуспешно пытались найти по телефону и даже посылали одного из сторожей навестить на квартире. Но последний вернулся разочарованный и удивленный и сообщил, что квартира Валерия Николаевича опечатана. Причем в домоуправлении сказали, что за ним также числится долг по квартплате. Следовательно, хозяин проветривающийся после ВДНХ автомашины сгинул в неизвестном направлении. Тогда хозяева стоянки решили каждый день начислять на долг Боброва большие штрафные проценты. Таким образом, сумма долга через несколько месяцев имеет шанс почти сравняться со стоимостью восьмерки, а затем можно через суд отсудить ее у сильно задолжавшего владельца. Но однажды ночью, когда дежурил племянник хозяина стоянки, автомобиль угнали. Впрочем, слово «дежурил» здесь не очень подходит. И гораздо вернее было бы сказать «спал мертвецки пьяным сном». А когда ненадолго продрал глаза, то разлучил и различил смутное чертание незнакомца, одетого в форму майора. Лицо, бедолага студента рассмотреть не успел. так как и моментально получил удар в голову, после которого отключился как минимум на час. А когда проснулся, то обнаружил, что исчезла законсервирована начальством машина Боброва. Позвонить в милицию сразу же не получилось, телефонный шнур предусмотрительно обрезали, и пришлось пьяному сторожу на кривых, полусогнутых ногах выписывать кренделя по направлению к ближайшему отделению. расположенному в нескольких кварталах от стоянки. Там его внимательно выслушал дежурный, только с пятой попытки уловивший настоящий смысл появления начинающего алканавта. И сразу же отправил на место дежурный наряд, а самого студента поместил в сушилку, где тот и пребывал до утра в компании таких же, как сам любители принятия для сугрева. А на утро его ждала более страшная новость. Приехавший за племянником дядя, владелец стоянки с досадой сообщил, мол, угнанная машина спустя полчаса после отъезда со стоянки врезалась в семафор, загорелась, и в течение нескольких минут, пока собирали манатки, вызванные вскочившими в соседних домах жильцами пожарные, сгорела почти дотла. Коварные планы завладеть автомобилем задолжавшего клиента моментально растаяли, как дым. После этого шумного происшествия в дело включили сразу две группы компетентных органов. Одна занималась самим фактом угона и последовавшей за ним аварии, а вторая, принадлежащая к неким неафишуированным структурам, пыталась щепетильно установить личность погибшего угонщика, втайне надеясь, что им окажется именно разыскиваемый майор Бобров. Результаты экспертизы сильно вгоревшего трупа, найденного в машине, дали практически однозначный ответ. Погибшим человеком является хозяин автомобиля, бывший начальник охраны Золотого ручья майор Валерий Николаевич Бобров. помимо того, что мужчина был одет в майорскую форму, помимо того, что у него обнаружена такая же группа крови, помимо того, что по внешним характеристикам рост, вес и так далее, погибший полностью соответствовал личности разыскиваемого. Положительное заключение дали также и стоматологи. А это самый главный момент идентификации личности, почти полностью сгоревшего человека. В данном случае все ранее занесенные в личную карту Боброва пломбы имели место у погибшего. не Это вам не хухры-мухры, а самая главная улика. Дело закрыли, и труп погибшего офицера передали его близким для захоронения вместе с цинковым гробом. На процедуре похорон присутствовали многочисленные родственники покойного, его друзья и сослуживцы. Говорили памятные речи, огласили неизвестно откуда появившийся приказ о посмертном присвоении очередного воинского звания и письмо соболезнования от ведомства, где проходил службу Валерий Николаевич. Больше всех убивалась бывшая жена Боброва Марина. пришедся на похороны в сопровождении нового мужа, одного из самых богатых людей Москвы. Банкир стойко принял причитание супруги по первому мужу, а затем извинился перед присутствующими, посадил Марину на широкое сиденье пятисотого Мерседеса и увез прочь с кладбища. Только одна женщина из всех принимавших участие в похоронах Трагически погибшего военного была спокойна и не разделяла всеобщего горя. Она приехала издалека, специально приглашен одним из его друзей, знающим о случившемся несколько лет назад пылкой любви ветерана войны в Афганистане и молоденькой девушке, встретившихся однажды летом на берегу Балтийского моря. Этим человеком был нынешний начальник охраны Золотого ручья капитан Саблин. Без особой надежды на какой-то результат он отправил по известному адресу сообщение о гибели Валерия Николаевича, а спустя два дня ему принесли телеграмму. Гости из-за границы прилетала сегодня вечером. Надо было непременно встретить, так как она совершенно не, не ориентировалась в огромной Москве. А к тому же, как потом выяснилось, очень плохо говорила по-русски. Эту женщину звали Рамона.